Там, за Хероном. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Лука, глава 16, стих 9. Глава 1. На хоз расчете. Да, Дон Гуана мудрено признать, Таких, как он, такая бездна. Дон Гуан, шутишь, да кто ж меня узнает? Пушкин каменный гость. Во втором круге было ветрено, как всегда. Насыщенный угольной пылью ревущий воздух Наровил повалить тяжелую тачку И, врываясь в многочисленные прорехи ватника, Леденил душу. Душа, она ведь тоже, как и тело, способна испытывать и боль, и холод. Разница лишь в одном — душа бессмертна. Обглоданная ветром скала заслонила низкую, сложенную из камня вышку, и Дон Жуан остановился. Навстречу ему порожняком в трепье, в бушлатах брела вереница погибших душ. Подперев свою тачку булыжником, Дон Жуан... Отпустил рукоятки и, надвинув поплотнее рваный трюх, стал поджидать фрола. Фрол Скобеев был, как всегда, не в духе. «В горнее выси, мать!» — злобно сказал он, тоже останавливаясь. «Сколько было баб у Владимира Святого, а?» «Семьсот!» «И все-таки он святой, а я здесь!» «Эх, начальнички!» За четыреста лет дружбы с Фролом Дон Жуан изучил русский язык в совершенстве, но в этот раз Кобеев загнул нечто настолько сложное, что Дон Жуан его просто не понял. Что-то, связанное с Великим постом и посохом патриарха Гермогена... «За что страдаем, Ваня?» — надрывно продолжал Фрол. «Ну, сам скажи. Много сюда нашего брата пригнали в последнее время?» Да вообще никого. Плюют теперь на это дело, Ваня. За грех не считают. Так за что же я почти пятерик отмотал? Над обглоданной ветром скалой появилось ехидное шерстистое рыло охранника. Правое ухо надорвано, рог отшиблен. «Э, — Эй, развратнички, — позвал он, — притомились тудить вашу Перекур устроили? — Обижаешь, начальник, — хрипло отозвался Дон Жуан. Портянку перемотать остановился. Свою легендарную гордость он утратил четыреста лет назад. — Сбегу я, Ваня, — сказал сквозь зубы фрол, снова берясь за рукоятки своей тачки. — Ей, черт, сбегу! Размышляя над этими несуразными словами, Дон Жуан довез тачку до третьего круга. Холодный, рвущий душу ветер остался позади. Его сменил тяжелый дождь с градом. Крупная ледяная дробь разлеталась под ногами. Тачку занесло. Грешники третьего круга перегрузили уголь на салазки и покатили под уклон вглубь жерла. Там в четвертом круге грузный мокрый уголь свалит на корявые плоты и вплавь по мутному и тепловатому уже мелководью Стикса на тот берег туда, где над чугунными мечетями города Дит встает мартеновское зарево Нижнего Ада. «Запомни пригорочек, Ваня!» — со странным блеском в глазах зашептал Фрол, когда их тачки снова встретились. «Пригорочек? А?» а за которым мы в прошлый раз остановились. За ним ведь низинка Ваня. И свышки она не просматривается. Да ты повредился, перебил его Дон Жуан. Бежать куда? В лимб? В первый круг? Заложит фрол. В лимбе, да чтоб не заложили? Зачем же в лимб? И шалая опасная улыбка осветила внезапно лицо фрола. «Можно и дальше». «Дальше Ахерон?» — Холодно напомнил Дунжон. И вдруг понял. «Ты что затеял, Фрол? Там за Ахероном жизнь, а мы с тобой тени, кореш, тени!» «Я все продумал, Ваня», — сказал Фрол. «Тебе одному говорю. У них в первом круге есть коптерка. Сам слышал». Начальник охраны и этот с обломанным рогом беседовали. Они же, когда на дело идут, в гражданку переодеваются, Ваня. У них там есть коптерка. Тела, понимаешь, новенькие, на выбор. Но ведь она же, наверное, охраняется, — ошеломленно сказал дон Жуан. И там же еще хорон Закончить работу». Оглушительно произнес кто-то в черном клубящемся небе. У кого в тачках уголь доставить до места и порожняком возвращаться в карьер? Общее построение. Что-то новенькое, пробормотал Дон Жуан.